Глава девятая. Галерея в Сен-Манде. В загородном доме Фуке человек 50, ждали министра. Не теряя времени на переодевание, Фуке прямо из передней прошел в первую гостиную, где собравшиеся гости болтали между собой в ожидании ужина. За отсутствием хозяина его роль исполнял аббат Фуке. Появление суперинтенданта было встречено радостными возгласами. Веселость, приветливость и щедрость Фуке привлекали к нему сердца всякого рода деловых людей, а также поэтов и художников. Лицо Фуке, по которому его приближенные читали все движения его души, чтобы знать, как вести себя, лицо это никогда не омрачавшееся мыслями о делах, было в этот вечер бледнее обычного, что не ускользнуло от взгляда многих его друзей.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 Аббат Фуке, не понимая, почему его брат затеял разговор об этом случае, с большим вниманием прислушивался к его словам, тщетно стараясь найти разгадку по выражению лица Гурвиля или Фуке. «Почему в последнее время говорят о Кольбере?» — заметил Пелесон. «Это неудивительно, если правда, что король назначил его интендантом своих финансов», — возразил Фуке. «Едва он произнес эту фразу...»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 После ужина Пелесон приблизился к Фуке. «У вас какой-то горе, монсеньор?» «Да, и большой», — ответил министр. «Гурвиль вам расскажет». «Нужно отправить всех лишних смотреть фейерверк», — сказал Пелесон Гурвилю. «Тогда и поговорим». «Хорошо», — отвечал Гурвиль и шепнул несколько слов в отелю. Последний тотчас увел вглубь сада дам, щеголей и праздных болтунов. Немногие оставшиеся продолжали прогуливаться по галерее, освещенной тремя сотнями восковых свечей, на виду у любителей фейерверка, которые разбрелись по саду. Гурвиль подошел к Фуке. «Монсеньор, теперь мы все здесь. Считайте». Министр обернулся и сосчитал. Всех оказалось восемь человек. Пелесон и Гурвиль прохаживались под руку с видом людей, болтающих о пустяках.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 «Я не заметил, кто отсутствует», — молвил Пелесон, шедший в обратном направлении спиной к Фуке. «Я не вижу господина Леодо, который выдает мне пенсию», — сказал Лоре. «А я отозвался состоявшую окна Аббат. Не вижу моего дорогого Демери, который должен мне тысячу сто ливров за нашу последнюю игру». «Лоре», — произнес Фуке, поникнув головой. «Вы не будете больше получать пенсии от Леодо».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 Громкие голоса, доносившиеся из сада, заставили министра подойти к окну. За его спиной столпились друзья, готовые исполнить малейшее его желание. — Господа, — сказал он, — Кольбер велел арестовать, судить и предать смертной казни двух моих друзей. — Что, по вашему мнению, следует мне предпринять? — Черт возьми, — воскликнул Аббат, — надо распороть брюхо Кольберу. — Монсеньор, — молвил Пелесон, — вам надо повидаться с его величеством. — Но, дорогой Пелесон, король уже подписал смертный приговор. — В таком случае нужно помешать приведению приговора в исполнение, — решил граф Дашано. Это невозможно, — возразил Гурувиль. — Разве попробовать подкупить тюремщиков? — Или начальника тюрьмы, — вставил Фуке. — Можно сегодня же ночью устроить заключенным побег, — предложил еще кто-то.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 Подкупим начальника и освободим осужденных. Очутившись на свободе, они поднимут на ноги врагов Кульбера и докажут королю, что его юное правосудие не безупречно, как и всякая крайность. Итак, Пелесон, отправляйтесь в Париж и привезите к нам осужденных, а завтра посмотрим, как действовать дальше. Гурвиль, вручите Пелесону 500 тысяч ливров. Смотрите, как бы вас не унесло ветром, — заметил Аббат. — Ответственность огромна. Хотите, я помогу вам? — Тише, — сказал Фуке. — Сюда идут. — Ах, как великолепен фейерверк! — воскликнул он в тот момент, когда над соседней рощей рассыпался целый дождь сверкающих звезд. Пелесон и Гурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад.